Крейг Туми выступил из-за двери и нанес свой удар. «Темень!» — сказал Ник. Руди не двинулся с места и не ответил ему. Его голова была повернута в сторону двери ресторана. Звуки на первом этаже замолкли. Они слышали только знакомые потрескивание домерно да пульсирующий гул двигателей, доносившийся из мрака снаружи. Ник лягнул его точно мул Удар пришелся Руди по голени. «О, ремень быстро!» Руди неловко опустился на колени и пододвинулся к Нику, поддерживающему Дайну на весу одной рукой и другой прижимающему ей к спине валик из скатерти. «Подложите его под валик», — сказал Ник. Он задыхался, и струйки пота бежали по его лицу. «Быстрее! Я ведь не могу вечно ее держать!» Руди положил ремень под валик. Ник отпустил Дайну перегнулся через ее маленькое тельце и приподнял ее левое плечо, так, чтобы можно было протащить пояс с другой стороны. Затем он туго затянул его у девочки на груди. Свободный конец. Ник вложил в руку Лорел. «Продолжайте прижимать», — сказал он, вставая с пола. «Мы не можем застегнуть ремень на пряжку, девочка слишком мала». «Вы идете вниз?» — спросил Лорел. Да, мне кажется, это ясно. Будьте осторожны. Я прошу вас, будьте, пожалуйста, осторожны. Он усмехнулся, глядя на нее, и его белые зубы блеснули в темноте. И это было потрясающе, но совсем не страшно почувствовала она. Совсем наоборот. Конечно, именно так я всегда и действую. Он наклонился сжал ее плечо. Рука его была теплой, и Лорелл почувствовала, как легкая дрожь пробежала по всему ее телу от его прикосновения. «Вы были молодцом, Лорелл!» «Спасибо!» Он уже начал поворачиваться. Когда маленькая ручка поймала его за отворот штанины, синих джинсов, он взглянул вниз и увидел, что незрячие глаза Дайны снова открыты. «Не!» Начала она, и затем жестокий приступ кашля, потряс ее тельце. Из носа рассыпались капельки крови. «Дайна, ты не должна...» «Не смейте убивать его!» Произнесла она, и даже в такой темноте Лорелл почувствовала воистину фантастическое усилие, которое ей потребовалось чтобы проговорить эти слова. Ник задумчиво посмотрел на нее сверху вниз. «Этот ублюдок...» «Вернул тебя ножом, ты это знаешь? Почему же тебе так хочет чтобы мы его не трогали?» я маленькая грудь напряглась под ремнем. пропитанные кровью подушечка из катерти дрогнула. Но ей удалось сказать еще одну вещь. Они все услышали это. Да, и не стоило большого труда говорить отчетливо. «Все, что я знаю, это что он нужен нам». Прошептала она, и глаза ее снова закрылись. Крейг по рукоятку погрузил ножичек для разрезания бумаг в основании шеи Дона Гафни. Дон вскрикнул и уронил фонарик. Фонарик ударился о пол и остался там лежать, испуская болезненный свет. Альберт закричал отзумлением. Увидев, как Крейг делает шаг в сторону Дона, который теперь, пошатываясь, двинулся к столу, пытаясь нащупать перед собой ослабевшими руками какой-нибудь выступающий предмет для опоры, Крейг, сжимая одной рукой ножик, другой схватил Дона за спину. Он дернул и толкнул, и Альберт услышал звук, который издает голодный человек, отдирающий ножку от хорошо приготовленной индейки. Дон снова закричал, на раз еще громче, и упал, распластавшись на столе. Одна рука у него вылетела вперед и сбила на пол ящик для входящей и исходящей документации и пачку бланков на оформление потерянного багажа, который Крейг раздирал на полоски. Крейг повернулся в сторону Альберта, и с ножа, который он держал в руке, разлетелись фонтанчиком капли крови. «Ты тоже один из них!» Выдохнул он к чертовой матери. Я еду в Бостон, и ты не сможешь меня остановить. Никто из вас не сможет меня остановить. И тут фонарик на полу погас, и они остались в полной темноте. Альберт отступил на шаг назад и почувствовал движение теплого воздуха у себя на лице, когда Крейг взмахнул лезвием по тому месту, где мальчик стоял секунды раньше. Он шарил за спиной свободной рукой. Опасаясь, что окажется в углу, где Крейг сможет свободно воспользоваться ножом, по крайней мере, в бледном, мерцающем свете изи поэта показалось ему ножом, а его собственное оружие окажется смешным и бесполезным. Однако его пальцы нащупали лишь пустоту, и, двигаясь спиной вперед, он выбрался через дверь в вестибюль. Он не чувствовал себя героем. Он больше не чувствовал себя самым быстрым евреем ни к западу, ни к востоку от Миссисипи. Нет, он больше не ощущал себя исчадьем ада. Он был напуганным ребенком, который по глупости выбрал детскую игрушку вместо настоящего оружия, потому что не смог поверить по-настоящему, в заправду поверить, что дело до этого дойдет, несмотря даже на то, что чертов лунатик сделал с маленькой девочкой он почувствовал свой запах даже в здешнем мертвом воздухе он чувствовал свой запах прогорклый запах обезьяньи мочи аромат страха скользящий походкой и Держа ножик для разрезания бумаг в поднятой руке, Крейг появился в дверях. Он двигался, как некая танцующая в темноте тень. «Я вижу тебя, сынок!» — с придыханием произнес он. «Я вижу тебя в темноте, как кошка!» — видит мышь. Он плавно двинулся вперед. Альберт попятился от него. В то же самое время он принялся раскачивать тостер взад вперёд точно маятник, повторяя про себя, что у него будет лишь один удар в запасе, прежде чем Туми приблизится и всадит свой нож ему в горло или в грудь. А если тостер вылетит из проклятой петли, и прежде чем его ударит, я пропал. Крейг приближался. Извиваясь верхней частью тела, словно змея, появляющаяся из корзины Слабая рассеянная улыбка тронула уголки его губ, образуя маленькие ямочки «Все правильно!» — мрачно произнес отец из нерушимой тирдыни, сокрытой у Крейга в голове «Ты сможешь подловить их поодиночке, если тебе потребуется ЦПО!» Крейг, ты помнишь это? Цель оправдывает средства «Все правильно, Крейг детка!» Вторила ему мать. «Ты можешь это сделать, и ты должен это сделать!» «Прости меня!» пробормотал крейк обращаясь к мальчику с белым лицом сквозь свою улыбку. «Прости, прошу тебя, но я должен это сделать! Если б ты мог взглянуть на вещи своими глазами, ты бы меня понял!» Альберт бросил быстрый взгляд назад и увидел, что Пятис приближается к билетной косе «Юнайтед Эрлайнс». И если бы он еще немного попятился назад, то не смог бы как следует размахнуться. Уже скоро он принялся раскачивать тостер еще быстрее, сжимая перекрученную скатерть мокрой от пота рукой. Крейг заметил в темноте движение, но никак не мог понять, чем это таким размахивает мальчик. Впрочем, это не имело значения. Он не мог допустить, чтобы это имело значение. Он собрался с духом и прыгнул вперед. «Я еду в Бостон!» — взвизгнул он. «Я еду!» Глаза Альберта постепенно привыкали к темноте. И он заметил движение Крейга. Тостер в этот момент находился в дальней части своей траектории. Вместо того, чтобы движением кисти привести его в состояние обратного движения, Альберт дал своей последовать за Тостером, увлекаемый его весом, прокрутил ее вверх и над головой преувеличенным движением Питчера одновременно с этим... Он отступил немного влево вес на конце скатерти описал в воздухе небольшую окружность надежно удерживаемый в петле центроострительной силой крейк принял участие в операции шагнув вперед прямо под опускающуюся траекторию тостра тостер столкнулся с его лбом и переносицей и издав при этом отчетливый хруст крак взвыл от боли и уронил ножик для разрезания бумаги. Его руки потянулись к лицу, и он отступил назад, пошатываясь. Кровь из разбитого носа лилась у него между пальцев, словно вода из разбитого разборного крана. Альберт был напуган тем, что он сделал, но еще больше он боялся отступить. Теперь, когда Туми был ранен, он шагнул дальше влево и раскачал скатерть сбоку от себя. Она просвистела в воздухе и с тяжелым глухим звуком врезалась в грудь Крейга. Крейг опрокинулся на спину, все еще подвывая.